42 Малая, что случилось? Аня не реагировала. Стоя на коленях перед холодильником, она тихонько стукнулась лбом о дверцу. Катя нахмурилась, отставляя чашку. «Анёт, прекращай, а! Не нужен мне папка твой, не претендую! Это мой загон был, очень дурацкий, я же понимаю, что он вас любит!» Аня толкнулась головой в японское чудо техники. Катя не заметила, когда она успела подобрать нож. «Анёт, Ударяясь холодильник, Аня одновременно тыкала лезвием в паркет. «Вот теперь мне реально страшно!» Катя встала у дверей. Воспоминания замельтешили лошадками, вышедшие из-под контроля детской карусели. Слепая Вероника снимает очки, демонстрируя выскобленные глазницы. Матвей плавает в медном гробу, через край перехлёстывается жижа. Это сцена из сна, но она невероятно яркая. А вот уже реальность дача Рюмины хацкая, видимо, пляшет и двоится в зеркале. Щупальца опутывают комнату, но Катя ковыляет к окну через мрак. Они же победили, отреклись от пиковой дамы. А Анька просто так шутит, мстит за дурость про мачеху. Под делом заигравшейся в стерву Катьки. «Малая, кончай, а!» Катя протянула к девочке руку, но помешков убрала. Нож, звякая, вклинивался между досок. Острые лопатки проступали под кофтой, а не издавало еле слышное скрипучее мычание. Деревянея Катя нашарила пудреницу, открылась щелчком. Коричневая пыльца просыпалась, выпал спонж. Катя медленно повернула пудреницу к мойке так, чтобы в зеркале отразилась подруга. У холодильника сидела женщина в черном рубище. Руки были костями облепленными дряблой плотью. Кожа в струпьях и бляшках, лысый затылок. Лишь у основания шеи сохранился пепельный локон. Шея женщины сморщилась, голова поворачивалась. На лице были написаны злоба и врождение. Воронки и глазницы ходили вглубь черепа, вглубь миров, в бездны ада. Ножницы щелкнули. Чик! «Чик!» Катя выронила пудреницу, а Аня прыгнула вперед, словно дикая кошка. Отталкиваясь тремя конечностями, одной рукой она водила в воздухе, малюя ножом петли. Катя врезалась в стол, закричала, разминулась с лезвием на считанные миллиметры. Сталь отразила перекошенное лицо Ани, остекленевшие пустые глаза. Разум покинул ее. Девочка стала вместилищем для тьмы, извивающихся щупалец. Аня атаковала, оскалив зубы. Нити слюны свисали с подбородка. Катя пнула девочку кедом в живот. Та прокинулась на спину, но тут же перекувыркнулась и поползла, быстро-быстро цокая лезвием в пол, подтягивая себя сталью и растопыренными пальцами. Катя бросилась в коридор, но цепкая рука поймала за щиколотку и дернула с такой силой, что девушка распласталась на паркете, приложилась опорок с кулой. Челюсть клацнула, красная пелена застелила глаза. Понимая, что обезумевшая Анька сейчас распотрошит, ее Катя отчаянно барахталась и пихалась. Подошва угодила во что-то мягкое, Аня ухнула и разжала хватку. Катя перекатилась на задницу и успела инстинктивно раздвинуть ноги. Нож воткнулся в паркетины меж ее бедер. Лезвие рассекло джинсы и задело нежное мясо. Катя не почувствовала боли, Спасая шкуру, она пятилась, орудая пятками. Аня приближалась на четвереньках, словно вздыбившийся скорпион. Стальное сжало, чиркало о доски «Отстань!» — взвизгнула Катя. «Пожалуйста, отцепись!» В ответ Аня ухмыльнулась чужой, взрослой и жуткой улыбкой. «Прыгнула!» Катя махнула рукой, совершенно случайно поставив блок и отбив запястье, но нож тут же взметнулся. Лезвие распороло предплечье, рукав моментально вымок от крови. Нож поднялся и опустился. Аня метила в беззащитный живот. Катя, подстегнутая болью, ударила обеими ногами, снова отбросив Аню. Девочка кувыркнулась к стене, а Катя, не теряя драгоценных секунд, побежала по коридору. Ощупала рану на ходу, поверхностная, несмертельная. Замок заклинило. Она отчаянно дергала щеколду, но та не поддавалась, а Аня уже выползала из-за угла, точнее, выползала тварь, притворявшаяся Аней, дикарка, троглодит, на лице которого была написана первобытная жестокость. Нож расщеплял паркет, она колола лезвием и оттопыривала губы, демонстрируя десные резцы. Немешкая, Катя ринулась в полумрак гостиной, вцепилась в дверную ручку, рванула на себя. Засовы отсутствовали, как и любые выходы из ситуации. Она была загнана в ловушку, в тупик, ей придется умереть среди пыльной старомодной мебели. Спиной Катя почувствовала чей-то взгляд. Оборачиваться не стала. Это зеркало наблюдает с комода. Баркованное, древнее. Портал, откуда пришел изголодавшийся демон — Снаружи засопела. Аня дернула дверь на себя. «Разве может двенадцатилетняя девочка так тянуть?» Катя сцепила зубы, уперлась кедом в косяк и отклонилась. Пальцы, стискивающие на балдашник, ручки побелели. Катя распределила вес, блокируя доступ в свое последнее убежище. По двери ударились сталью. Вертикальная трещина расщепила древесину. «Еще удар! Еще!» Катя держала дверь, по щекам лились слезы, по предплечью горячая кровь. Нож колотил в хлипкое полотно, выбивая чешуйки, краски и пыль. Лезвие проклюнулось справа, исчезло, чтобы выйти левей Аня скребла по дереву ногтями и рубила ножом. Плечи Кати горели от напряжения, жилы вздулись. Теперь одержимое лупила в одну точку. Нож расширял отверстие, выковыривал куски спрессованной древесины. Дыра. Размером со спилую клубнику образовалась по центру полотна. В дыре возник глаз. Зрачок пульсировал, увеличиваясь и сужаясь. Голубую радужку пронизывали крошечные щупальца цвета нефти. Они плелись, заставляя вспомнить мерзкую передачу, виденную когда-то по телевизору. Передачу пробычьего цепня, извивающегося паразита. Зрачок в скважине блеснул, как зеркало, поймавшее солнечный блик. Тьма затопила радужку. и черный глаз вперился в Катю.